Я веду тебя к счастью, Лоренцо, к богатству. Ты будешь богатой, ты будешь носить самые красивые туалеты, самые прекрасные драгоценности. Я хочу, чтобы у тебя было золото, много золота, и самые прекрасные драгоценности. Но я сначала должен отомстить. Каким способом, известным только ему самому, Джузеппе нашел следы вора. Это была тайна целой серии, тайна причудливых персонажей, лодочников, солдат, цыган или простых крестьян, встречаемых им на дороге, и которым ему было достаточно шепнуть несколько слов на ухо, чтобы получить нужные сведения. Это привело супругов в Милан. «Да здесь», — сказал Джузеппе, — «не позднее, чем через два дня я его найду». «Что ты собираешься делать?» Занятый облачением в длинный черный плащ с капюшоном, призванный сделать его менее заметным, Джузеппе прекратил на время свое занятие и нахмурил брови. «В день нашей свадьбы ты поклялась никогда не задавать мне вопросов. Ты что же, забыла свою клятву?» «Нет, но мне страшно, Джузепе. Я не знаю, почему мне так ужасно страшно. Тебе нечего опасаться». Только человек, который обокрал меня и сделал невозможным мое возвращение к кардиналу Арсини, должен бояться. Он провалил мою миссию. Он меня почти обесчестил. Я хочу отомстить. Через две ночи он очень поздно вернулся в жалкий постоялый двор, недалеко от замка Сфорца, который они избрали своим пристанищем. В руках у него был большой сверток. И он казался очень счастливым. «Мы уезжаем», — радостно сказал он. «Куда же мы направляемся?» «В Испанию. С этого момента мы будем путешествовать как паломники. Барон и баронесса Бальзамо на пути в Сен-Жак де Коспанстонуэллу. «Как паломники? Но почему?» «Потому что паломники получают поддержку на своем пути». А мы не можем больше оставаться здесь. На рассвете полиция начнет нас искать. Сказав это, он достал из ножен длинный меч, висевший у него на боку, и Лоренца с ужасом увидела на нем следы крови. Доглеато мертв, добавил Бальзаму. Я отомщен, но нам надо бежать. Одевайся. В этом цвертке два плаща паломников. Нам нужно выйти из ворот Милана как только они откроются. Ему не требовалось давать объяснения. Вид крови слишком напугал Лоренцу, чтобы ей пришла в голову мысль спорить. Но все же она решилась спросить, «Почему Испания?» «Потому что ловкий человек легко достанет там золото и даже драгоценные камни, без которых невозможно богатство и могущество. Вот зачем мы едем в Испанию, Лоренца. «Золото, драгоценности...» Лоренца уже знала, какое странное, завораживающее действие они производят на мужа. Он, который при всех обстоятельствах так хорошо держал себя в руках, мог почти потерять контроль над собой при виде мешка с золотом или сверкающего драгоценного камня. Она слышала, как он прошептал, «Самые прекрасные камни, самые красивые бриллианты. Однажды, да, я завладею ими» и с их помощью будут царствовать. Через несколько недель, январским вечером 1770 года, двое паломников постучались в дверь постоялого двора у доброго короля Рене в Эксе. Их покрытые пылью плащи с ракушками вместо пуговиц, да и весь их вид не свидетельствовали о их богатстве поэтому хозяин постоялого двора даже колебался какое-то время, стоит ли их пускать. Но один из паломников был прекрасной молодой блондинкой, хрупкой, с тонкими чертами лица и изысканными манерами. Она казалась такой утомленной, что хозяин колебался недолго. К тому же мужчина, молодой человек, с глубоким взглядом черный глаз, тут же его высокомерно успокоил. «Ты можешь не беспокоиться о плате, хозяин. Мы паломники, но не нищие. Лучшую комнату для барона и баронессы Бальзамо, направляющихся в Константеллу в Галисии». Успокоенный и раскаивающийся хозяин засуетился,